546-е. Матерь Агни-йоги. Утверждение тех или иных качеств духа безусловно полезно. И делать это возможно даже во время пролаги сознания или во время самых трудных испытаний. И то, и другое состояние кончится, а достижения останутся на все будущее. Нет лучшего занятия, нежели самодисциплина духа.